Максим Грек Судьбой Увасиана Патрикеева связана судьба другого лица, не русского по происхождению, но знаменитого в истории умственной д е я т е л ь н о с т ь ю Древней Руси, лица известного под именем Максима Грека. Вольнодумство задевавшая то с той, то с другой стороны непоколебимость церковного предания и так напугавшая благочестивую Русть жидовствующую ересью, в ы з в а л о со стороны православия потребность противодействия путем рассуждения и словесных состязаний. Сожжение и пытки не искореняли еретического духа. Еретики делались только осторожнее и совращали русских людей в тайне, Им было это тем удобнее, что они сами были лучшими книжниками и говорунами, чем те, которые хотели бы с ними вести споры. Ревнителям православия предстояло обличать еретические мнения, указывать их неправильность, защищать истину вселенской церкви, но для этого необходимы были знания, нужна была наука. На Руси был недостаток, как в людях, так и в книгах. Глубокое невежество тяготило русский ум уже много веков. Остатки прежней литературы, которыми могли руководствоваться книжники и грамотеи, пострадали от невежественных переписчиков, от умышленных исказителей, а иногда переводы сами по себе носили признаки неправильности. Многое важное не находилось в распоряжении благочестивых книжников на славянском языке. Оно оставалось только на греческом, для них недоступным. Уже они чувствовали, что одной обрядности мало для благочестия и благоустройства церкви. Нужно было учение. Но где взять ученых? Не на Западе ж было искать их. Запад давно разошелся с к р е с т ь я н с к и м Востоком. Русь могла только пытаться идти по своей давней стезе, протоптанной святым Владимиром и его потомками. Обратиться к Греции, которая, лишившись самобытности, была почти в таком же состоянии невежества, как и Русь, С тою р а з н и ц у что греки, при всей неприязни к Западу, ездили туда учиться, а потому между ними можно было найти ученых-людей, которых на Руси напрасно было искать. В этих видах, конечно, по совету книжников, Василий Иванович отправил посольство на Афон, которому русские еще со времен Антония Печерского питали благоговение и где уже в XII веке был русский монастырь. В Москве узнали, что в Афонском, в а т о п е ц к о м монастыре есть искусный книжник Савва. И приглашали его прибыть в Москву для переводов и, главным образом, для перевода толковой псалтыри, то есть сборника объяснений и примечаний к псалмам Давида, составленных разными древними отцами церкви. Такой перевод казался тогда необходимостью первой важности. Псалтырь был... и з д а в н о любимую книгу русских грамотеев, но смысл его был во многих местах непонятен, и это давало повод к разгулу фантазии, завлекавшей читателей в еретические заблуждения. Знакомые того времени русским книжным людям толкования были недостаточны. Надобно было доставить благочестивым читателям такое сочинение, которое помогло бы им понимать любимую часть священного писания согласно с древним учением церкви. Кроме этой причины, великий князь нуждался в ученом-греке для разбора греческих книг в своей библиотеке. В старину на Руси было довольно людей, знакомых с греческим языком, не только между духовными, но и между князьями, поэтому греческие книги не были редкостью. В период татарского порабощения оскудело всякого рода знания. Рукописи, греческие, как и славянские, исчезали в разных местах от разных печальных обстоятельств. В Москве погибла книгохранительница во время нашествия Тахтамыша. Но Москва забирала себе сокровища других русских земель. И потому неудивительно, если великокняжеская книгохранительница опять наполнялась – Быть может, и приехавшие из Софии греки привезли с собою кое-что из образцов своей старой литературы. Инок Савва не поехал в Москву, одолеваемой старостью. Афонский игумен предложил московскому государю другого ученого грека по имени Максима из той же Ватопецкой обители. Этот монах по-славянски не знал, но при своей способности к языкам мог скоро выучиться. С ним вместе отправились монах Неофит и Лаврентий Болгарин. Они примкнули к другим духовным, которые ехали в Москву за милостынью, и, пробывши несколько времени по неизвестной нам причине, в Крыму, прибыли в Москву в 1518 году. Максим был родом из албанского города Арты, сын знатных родителей эллинского происхождения по имени Эммануила и Ирины. В молодости он отправился учиться в Италию, пробыл там более десяти лет, учился во Флоренции и Венеции, слушал знаменитого филолога своего соотечественника Ласкариса, был близок со многими учеными, и в том числе Сальдом Мануччи, типографом и издателем древних классиков, который образовал около себя кружок ученых и образованных людей. Молодой грек увлекался на первых порах тогдашним просвещением. но впоследствии начал к нему охладевать. Оно не могло наполнить его честной сердечной натуры, склонной к идеализму и смладенчеству, пропитанной духом отечественного православия. Европа тогда искала для себя обновления в просвещении антического мира. Все, что только интересовалось умственной деятельностью, устремлялось к изучению этого мира и прилиплялось к нему всею душою. Но увлечение классической древностью скоро дошло до сумасбродства, особенно в Италии. В древнем мире видели идеал совершенства общественных отношений, науки, искусства, нравственности. Христианская религия потеряла свою цену. Почитание святых уступало место богам Греции и Рима. Языческие философы стали выше отцов церкви. распространилось легкомысленное модное неверие и кощунство. Знатные образованные люди, не только светские, но и духовные, подобно древним римским философам, считали религию только пригодную для черни, которую ради выгод следует держать в заблуждении. Из подражания древнему образу жизни стали предаваться грязному разврату. Эгоизм, бессердечие к ближнему, самые неудержимые пороки и злодеяния находили для себя оправдания в примерах из классических писателей. Ко всему этому присмотрелся Максим в Италии и возненавидел от всей души такое направление просвещения. Умственные успехи Италии не выкупали для него зловредного влияния древности на общественную нравственность. Искусство при всём совершенстве техники служила чувственности и снабжала самые церкви соблазнительными картинами. Философия приводила только к диалектике, доставлявшей умение сделать из черного белое из белого черное. Наука, мало опираясь на положительных знаниях природы, при всем вольном мыслии в отношении религии, не отрешалась от грубейших суеверий. Астрология со всеми своими нелепостями облеченная в научную форму, была самую модную наукою века и возбуждала к себе веру и уважение ученых людей того времени. Понятно, что вся сфера тогдашней образованности стала, наконец, душную и смрадную для Максима, и он бежал от нее, подобно тому, как лучшие люди последних веков Рима убегали от образованности своего времени под сень гонимого и презираемого христианства. Максим воротился на родину, но, вероятно, увидел, что со всем тем запасом знаний, которые он принес с с о б о ю из чужого края, нечего было делать в порабощенном отечестве, где, по его словам, наука была доведена до последнего издыхания. В Италии он не ужился с западным просвещением, потому что не вынес безнравственности и лживости, не сделался он п о п и с т о м потому что, зная греческую литературу, слишком был сведущ в истории церкви и смотрел на нее прямее, чем западные люди. Еще менее мог он в Греции ужиться с поработителями своего племени и в угоду им утеснять своих собратьев, как делали иные его соотечествия. Максим был, с одной стороны, слишком образован, с другой, слишком прямодушен, чтобы играть какую-нибудь роль в тогдашнем мирском обществе на своей родине. Он ушел в монастырь на Афон. Он был очень религиозен и принадлежал к той церкви, которая давно уже ставила иночество высшим идеалом. Монашеский обет чистоты соответствовал его целомудренной душе. Он ни за что не хотел допустить, подобно другим, чтобы род человеческий размножался обычным животным способом, если бы п е р в а е ч и т а не п о д в е р г л о с ь грехопадению. Подобие человека с остальными животными в этом отношении казалось ему унижающим человеческое достоинство. Но Максим не сделался, однако, безусловным врагом просвещения и науки. Он уважал знания. Вооружаясь против астрологии, он, однако, не смешивал ее с астрономическими изысканиями, со стремлением изведать течение небесных тел и уразуметь законы природы. Как не возмущало его увлечение классической древностью, доводившей Италию до уродства, но все это не мешало ему ценить светлые стороны антического мира, ссылаться на греческих поэтов и философов. По примеру отцов церкви, он, уважая земную мудрость, хотел подчинить ее религии, выше всего ставил богословие. Оно было для него внутреннюю мудростью, а все прочие науки — внешнюю. Из своей жизни в Италию вынес он заветное одно воспоминание — воспоминание об Иерониме Савонароле. Среди всеобщего развращения нравов в Италии, ввиду гнуснейшего лицемерия, господствовавшего во всей западной церкви, управляемой папой Александром VI, чудовищем разврата и злодеяния, Смелый и д о р о в и т ы й доминиканский монах Иероним Савонарола начал во Флоренции грозную проповедь против пороков своего века во имя нравственности, христовой любви и сострадания к униженным классам народа. Его слово раздавалось пять лет и оказало изумительное действие. Флорентийцы до такой степени прониклись его учением, что, отрекаясь от прежнего образа жизни, сносили предметы роскоши, соблазнительные картины, карты и т.п. о м у о о о д б н е в монастырь святого Марка и с ж и г а л и перед глазами савонаролы, жертвовали своим состоянием для облегчения участи неимущих братьев, налагали на себя обеты воздержания, милосердия и трудолюбия. Один разве пример библейского пророка Ионы в Ниневии мог сравниться с тем, что делалось тогда во Флоренции? Но обличение Иеронима вооружили против него сильных земли. Его обвинили в ересе, и в 1498 году он был сожжен по повелению папы Александра VI. Максим знал Иеронима лично, слушал его проповеди и надолго остался напечатленным в душе Максима образ проповедника-обличителя. когда тот в продолжении двух часов, стоя на кафедре, расточал свои поучения и не держал в руках книги для подтверждения истины своих слов, а руководствовался только обширную своей памятью и богомудрым разумом. «Если бы, — говорил Максим в одном из своих сочинений, — иеронимы, пострадавшие с ним, два мужа, не были латыны верою, я бы с радостью сравнил их с древними защитниками благочестия». Это показывает, что хотя латыны и во многом соблазнились, но не до конца еще отпали от веры, надежды и любви. Иероним Савонарола, как обличитель людских неправд, остался на всю жизнь идеалом Максима. Он везде готов был подражать ему, везде хотел говорить правду сильным, разоблачать лицемерие, поражать ханжество, заступаться за угнетенных и обиженных. С таким настроением духа прибыл он в Москву, где управлял государь, отличавшийся тем, что не терпел ни малейшего с е б я противоречия, где христианство для массы существовало только во внешних обрядах, где духовенство отличалось грубостью нравов, ревниво держалось за свои земные выгоды и не в состоянии было, при своем невежестве, ни учить народа, н е руководить его пользу. Василий принял Максима и его товарищей очень радушно, и ничто, по-видимому, не могло лишить пришельцев надежды возвратиться в Отечество, когда они исполнят свое поручение. Говорят, что Максим, увидевший Великокняжескую библиотеку, удивился изобилию в ней рукописи и сказал, что такого богатства нет ни в Греции, ни в Италии, где латинский фанатизм истребил многие творения греческих богословов. Быть может, в этих словах было несколько преувеличения п о с в о й с т в е н н о й грекам изысканной вежливости. Максим приступил к делу перевода толковой п с а л т ы р и Так как он по-русски еще не знал, то ему дали в помощники двух образованных русских людей. Один был знакомый нам толмач Дмитрий Герасимов, другой — власий, исправлявший прежде того дипломатические поручения. Оба знали по-латыни, и Максим переводил им с греческого на латинский, а они писали по-славянски. Для письма представлены были к ним и н ы к и Сергиевы Лавры, Силуян и Михаил Медоварцев. Через полтора года Максим окончил свой труд. Кроме того, перевел несколько толкований на деяния апостольские и представил свою работу великому князю с посланием, в котором излагал свой взгляд и правила, которыми руководствовался. Затем он просил отпустить его на Афон вместе со своими спутниками. Василий Иванович отпустил спутников, п о с л а в ш и с с ними и богатую милостыню на Афон, но Максима удержал для новых ученых трудов. Не так легко было иностранцу выбраться из Москвы, как въехать в нее, если этого иностранца считали полезным в московской земле или почему-либо опасным для нее по возвращении его домой.